Проекция и перенос. Когда я объясняю феномен проекции, мне нравится использовать метафору слайда. Представьте, что у вас в руках есть полупрозрачная пластинка с изображением, сквозь которую можно смотреть на мир. Вроде бы и мир видно, и в то же время на него накладывается эта картинка. Картинка, конечно же, не стационарная. Она динамическая, и она не видна. постоянно меняющееся в соответствии с нашим текущим состоянием. Любой наш взгляд на мир или на другого человека всегда будет окрашен нашими собственными ощущениями. Самый простой пример это настроение. Будучи в приподнятом состоянии духа, вы более благосклонно воспринимаете происходящее, а в депрессивном состоянии всё вокруг окрашивается в мрачные тона. Также это зависит от нашего личного отношения к какому-то явлению. Например, если я сильно осуждаю алкоголиков, тогда любое столкновение с ними будет для меня своего рода стрессом. Хотя этот стресс может стать настолько привычным, что можно даже не отдавать себе отчёта, что он возникает. Если же у меня такого осуждения нет, эти люди вообще становятся почти невидимыми. Я их просто не замечаю. Они мелькают на моём внутреннем экране и тут же исчезают. Моё внимание практически сразу переключается на что-то другое. Личное отношение формируется нашим же опытом прошлого. Если мне пришлось столкнуться, скажем, с дискриминацией или насилием в свой адрес, и я это состояние не прожил, не переработал, не отпустил, тогда различные факты из жизни, которые совпадают с этой темой, могут мной восприниматься достаточно болезненно. Например, я увижу статью в газете, и она вызовет во мне сильный резонанс, тогда как для другого человека она ни о чём таком не говорит, никак его не касается, и он просто перелистнёт страницу, даже не заметив её. Если в моём детстве была холодная и отстранённая мать, тогда люди из моего настоящего, в которых будут проявляться сходные черты, будут меня ранить. Иногда я буду видеть холодность и отстранённость даже там, где её нет. в чьих-то случайных словах, жестах, интонациях, просто потому, что они попали в мою схему представлений об этом. Когда другой человек рассказывает нам свою историю, мы часто автоматически думаем, что он испытал вот это и вот это, потому что мы сами испытывали бы такие ощущения в этой ситуации. Однако на деле может оказаться, что он переживал нечто совершенно другое, а мы просто приписали ему собственные реакции. Если быть точными, мы абсолютно всё видим через призму своих проекций. Другого просто не дано. Поэтому нужно хотя бы понимать, что такое явление существует и иметь примерные способы с этим справляться таким образом, чтобы это не причиняло боли нам самим и окружающим нас людям. Давайте разберём на самом злободневном примере отношения с партнёром. Это может быть супруг или возлюбленный, или подруга, те, кто нам ближе всего, с кем мы общаемся чаще и теснее всего. Попробуйте поискать в этом человеке отрицательные черты одного из своих родителей. Обычно они ярче всего высвечиваются не в начале отношений, а тогда, когда отношения выходят на более привычный, стабильный уровень. Я не утверждаю, что это явление имеет место быть всегда, Но оно встречается достаточно часто. Что мы делаем в такой ситуации? Как правило, пытаемся или переделать партнёра, или переделать самих себя под него. И оба варианта ведут в тупик. Причиняют боль либо обоим, либо одному из нас. Тогда как более конструктивным путём было бы как минимум осознать, что партнёр не зря повторяет те же схемы, которые у нас выстраивались в отношениях с родителями. Наши болевые зоны не зря постоянно активируются в контакте с ним. Происходит это потому, что эти зоны ещё не исцелены. Это как в одном анекдоте. Приходит мужчина к доктору. Доктор: "Что магичите? У меня всё болит. Вот здесь больно, тут больно, и там тоже больно". И в процессе рассказа тычет себе пальцем в разные места на теле. Куда ни ткну, везде больно. А доктор смотрит внимательно Да и говорит, «Эй, батенька, да у вас палец сломан!» Вот так и выходит, что если ткнуть в здоровую психику резким словом, ее обладатель просто не заметит этого или отнесется с легкостью и юмором. А если попасть в психологическую травму, тогда обладателю ее будет очень неприятно и даже больно. Наша задача — обратить более пристальное внимание на нашу собственную боль и постараться залечить свои раны. Причём делать это нужно не в контакте с партнёром, а отдельно от него, занимаясь персонально собой. Не требуя от партнёра поменять поведение. Это обычно ни к чему не приводит. А помогая себе самому разбираться в причинах своей боли. Никто за нас этого не сделает, потому что я главный заинтересованный в своём благополучии человек. Изучая партнёра контакте с которым нам больно, подробно разбирая схемы своих отношений с ним, мы начинаем гораздо лучше понимать и самих себя. Бывает, что роль родителя, подавляющего, унижающего, обесценивающего, начинает в нашей жизни играть начальник. Часто обстановка из школы и наши в ней переживания проецируются на работу, на рабочий коллектив. Наше прошлое отношение к учебным предметам и экзаменам на рабочие проекты и обязанности. Оценки на зарплату разные бывают, порой неожиданные параллели. Довербальный опыт отношения с матерью проецируется на весь мир, потому что для младенца мама это и есть мир. Если у вас есть ощущение, мир относится ко мне так-то, поразмышляйте, не похоже ли это на мать? Отношение с отцом проецируется на отношение с социумом, потому что как только в восприятии малыша появился отец, это означает, что появился некто другой. И этот другой отдельный, он не похож на маму. У него какие-то свои приоритеты. Ещё один важный пример проецирования это отношение с ребёнком. Через замечательно часто мы переносим на детей наши отношения с собственным внутренним ребёнком. И это бывает очень похоже на то, как к нам относились родители. Кому-то удаётся преодолеть деструктивные программы детства и выстроить со своим ребёнком любящий контакт, а кто-то горько сожалеет о том, что это не получается и видит, как ведёт себя с ребёнком точно так же, как это делали с ним сами родители. Умом осознаёт, что это происходит, а поделать ничего не может. С этим действительно сложно, потому что тут работают автоматические схемы, берущие своё начало в бессознательном, то есть разумом не управляемые. Решение заключается в том, чтобы дать принятие и любовь своему внутреннему ребёнку, и тогда вы сможете и со своим реальным ребёнком стать более добрым и любящим родителем. Если размышлять ещё шире, мы обнаружим, что везде сталкиваемся с механизмом встречных проекций. Я вижу в начальнике подавляющего родителя, а он во мне ребёнка, которого нужно исправить и переделать. Он меня бесит, я его раздражаю. И мы оба, захваченные собственными переживаниями, будем играть в эту болезненную игру до тех пор, пока одному из нас не придёт осознание, что дело не в оппоненте, а во мне самом. Ещё раз повторюсь, чтобы переделывать другого человека, совершенно бесполезное занятие. Всё, что вы встретите, либо жёсткое сопротивление, либо временное подстраивание, после которого всё достаточно быстро вернётся на круги своя. Стабильный результат таким путём получить невозможно. И единственный работающий способ это менять своё восприятие. И здесь присутствует одна очень хорошая новость для всех нас. Разрешить проблемы в отношениях вполне возможно. в одностороннем порядке. Сейчас я постараюсь объяснить, как именно это работает. Вы когда-нибудь слышали про парные запутанные частицы в квантовой физике? Когда два фотона создают настолько синхронную и взаимосвязанную пару, что даже если разнести их между собой на огромные расстояния, эта синхронность сохраняется. То есть, если на один из фотонов оказать некое воздействие, то параметры второго фотона поменяются точно так же, причём с разницей во времени равной 0. Проще говоря, мгновенно. И даже более того, мгновение это некорректная мера, потому что изменение происходит абсолютно одновременно. Когда я читала про эти научные эксперименты, у меня вообще сложилось такое впечатление, что невозможно определить, какой из этих фотонов был инициатором изменений. С одной стороны, вроде бы это мы wave действуем на первый фотон, значит, и инициатор наш фотон. Но с другой стороны, учитывая полное отсутствие временного зазора между изменением первого и второго фотонов, тогда возникают сомнения в этом утверждении. Получается, что оба просто поменялись одномоментно. Примерно такой же принцип я и обнаружила, когда начала работать с собственными контрпереносами, появляющимися в процессе взаимодействия с клиентом. Давайте для лучшего понимания, я попытаюсь объяснить все эти термины простыми словами. Проекция явление, при котором я приписываю другому человеку или даже неодушевлённому объекту, скажем, дереву, собственные переживания. И если у меня родится фраза: "Клён грустно ронял по осени свои жёлтые пятипалые листья", это и будет подобным приписыванием. Клёну, скорее всего, вообще не грустно, и он просто осуществляет свой обычный сезонный процесс. А вот если бы я был клёном, Тогда мне было бы грустно. А почему именно? Это уже зависит от моего жизненного эмоционального багажа. Точно так же, слушая рассказ подруги о том, как она выступала перед аудиторией в 1000 человек, я могу у неё спросить: "Тебе, наверное, было очень страшно и неловко?" А она мне ответит: "Нет, что ты, наоборот. Это просто восторг и воодушевление. Никогда ещё я не чувствовала себя такой востребованной. И это будет означать, что у меня есть страх публичных выступлений, а у подруги его нет. Или он настолько слабый, что она его просто не заметила в пылу совершенно других эмоций. Но мне кажется, что у неё есть мои переживания, потому что я сама себя чувствовала бы именно так. Перенос явление, при котором я вижу в человеке черты какой-то другой, очень значимой для меня персоны. Допустим, ко мне придёт клиент, Мы проведем с ним несколько рабочих сессий, а потом он мне скажет, «Вы ведете себя точно так же, как моя мама. Пытаетесь давить и указывать, какое вы имеете на это право. У вас ведь даже высшего образования нет. Вы недостаточно профессиональны». Все. Клиент явно в переносе. Я резонирую с образом его матери, и он видит меня через призму взаимоотношений с ней. В какой-то степени, возможно, он будет прав, Потому что перенос никогда не бывает на пустом месте. Для него всегда есть, хоть порой и небольшие, но основания. И если делать объективный анализ взаимодействия психолога и клиента, то вполне вероятно обнаружить, что психолог действительно допускал определённые высказывания и действия, которые укладываются в образ подавляющей матери. Но с другой стороны, часто реакции клиента, если они, конечно, чрезмерны, вызваны именно тем, что в его отношениях с реальной матерью имели место быть как раз такие особенности: ограничения, подавление, тирания, гиперопека и так далее. И теперь, когда появился на горизонте психолог, проявляющий подобные черты, то это всего лишь своеобразный вызов для клиента, чтобы он смог построить свои отношения с такой личностью совершенно в другом ключе, суметь продекларировать свою свободу, принять её присвоить и суметь реализовать. Задача же психолога помочь с этим клиенту быть на его стороне, а не пытаться отнекиваться или противодействовать ему. И в этом процессе возникает ещё одно не менее интересное и сложное явление контрперенос. И это уже проблема самого психолога. Клиент к ней не имеет практически никакого отношения. Кроме того, что просто является невольным его участником. И если психолог не сумеет в себе разглядеть и проработать свой контрперенос, тогда успешность терапевтического альянса ставится под угрозу. При контрпереносе у специалиста активизируются его собственные психологические травмы, крупные или мелкие, которые были бессознательно задеты клиентом. И вместо того, чтобы делать свою работу, Психолог начинает отыгрывать на клиенте свои проблемы. Если разбирать на вышеприведённом примере, то я могла бы обидеться на клиента, оскорбиться, начать доказывать, что я всё-таки достаточно профессиональна, а клиент, грубо говоря, не прав и сам дурак. И всё это проистекало бы от моего стремления набить себе цену за счёт энергии клиента, то есть выпросить у него признание моей компетентности. Далее этот процесс начинает расти как снежный ком, и если хотя бы один из участников диалога не остановится, то отношения прерываются, доставляя обоим немало неприятных переживаний. И теперь, если учитывать, что специалист, как предполагается, это человек с более устойчивой психикой и гораздо более обширными знаниями в сфере работы с травмами, убеждениями, негативными сценариями и прочими продуктами бессознательного, то ответственность привести себя в гармонию ложится, конечно же, именно на него. Поэтому при столкновении с контрпериносом, если я, конечно, при этом ещё и сумею его вовремя осознать, передо мной возникает безотлагательная задача по работать со своей внутренней дисгармонией. Если мне это удастся, тогда у клиента в контакте со мной достаточно быстро произойдут точно такие же изменения в восприятии, как у той самой парной частицы. который меняется синхронно с моей, на которую я воздействую. И клиенту будет гораздо легче осознать свои собственные искажения, а мне будет проще помочь ему справиться с ними и очистить от них своё восприятие. Здесь очень важно понимать, что чаще всего имеет место быть и реальные события в отношениях, и проекции на эти события. То есть, если клиент говорит, что я подавляющая мать, это означает, что и я вела себя похоже и у него сработали искажения. Поэтому нужно сначала признавать реальные факты, а затем работать с проекциями. Чем качественнее я проработаю свой контрперенос, тем более отзывчиво клиент отреагирует на предложение поработать с его переносом. Нередко происходило так, что я заранее тщательно поработав над собой, приходила на сессию, а клиент сам встречал меня словами о том, что наконец понял я следил, как именно его отношение с матерью проецируется на меня. Мне даже не приходилось говорить с ним об этом. Именно тогда, когда я многократно столкнулась с этим феноменом, мне пришло сравнение с парными частицами. Самое удивительное заключается в том, что это явление происходит постоянно и непрерывно. В любых наших взаимодействиях в течение дня, включая самые простые, короткие и обыденные, на подобие нескольких фраз которыми вы перекинетесь с кассиром в супермаркете. Мое бессознательное и бессознательное человека, с которым я пересекаюсь в данный момент времени, сразу же вступают в тесный двусторонний контакт. И мгновенно, независимо от нашей осознанной воли, начинают включаться встречные механизмы проекции. Если это понимать, тогда становится ясно, почему некоторые люди ведут себя с нами неадекватно, грубо, непредсказуемо. Они реагируют вовсе не на наши реальные слова и действия, а скорее на содержимое нашего бессознательного, и именно оно диктует им, что ответить и как себя повести. Наша же задача разбираться не с ними, а с собой. И тогда есть хорошие шансы поменять действительность вокруг себя, чтобы в неё притягивались наиболее гармоничные люди, отношения с которыми будут радовать и обогащать нас.